Глава четырнадцатая. Волшебный голос. «С ногой всё нормально, небольшое растяжение», сказал седовласый мужчина в белом халате. «Почему мне тогда больно ходить?» «Это временно, скоро пройдёт. Желательно в ближайшие дни ногу не тревожить. У нас на носу концерт», — вмешался Коля. «Что он тут делал?» Олю тоже этот вопрос беспокоил. Лично вызвался зайти вместе, а доктор не возражал, а сама почему не послала куда подальше. Боль оказалась настолько неприятной, что она и думать забыла о его присутствии, пока не напомнила себе требовательным тоном. «Сейчас пропишу обезболивающее. Должно помочь». «Не надо, я и так нормально станцую», — запротестовала Оля и попыталась встать с места. Нога немного заболела, когда сделала шаг. «Ну ничего, переживет. И не такое случалось». «Возьми обезболивающее», — настаивал Коля. «Обойдусь без твоей опеки, лады?» И пошагала дальше, не оборачиваясь назад. Медленно, прихрамывая. Коля оставалось только смотреть в спину уходящей девушки и наблюдать, как она пыталась от него отделаться. Смешная. Он же догонит в два шага. Парень улыбнулся своим мыслям. «Давайте рецепт», — Коля протянул ладонь. Мужчина посмотрел на него искоса, но всё же отдал парню бумажку. Как Коля и предполагал, девчонка недалеко ушла, даже до выхода не дошла, стояла около колонны, опираясь о неё рукой. И смотрела вперёд. Ни назад, ни по бокам, а только вперёд, на выход. И если бы хоть на секунду взглянула в другую сторону, то заметила бы быстро приближающегося парня. «Ну что, она бегалась «Нет ещё, марафон не закончился», — съязвила Оля. «Так, ладно, поехали, до дома отвезу. Может, я сама?» «Ты сама ногу растянула, хочешь шею свернуть?» Оля задумалась. Пошевелила сначала ногой, перевязанной эластичным бинтом, попробовала снова наступить, испытав лёгкую боль, а потом взглянула на парня, на спокойного Даркера. Ладно, он не совсем спокойный, немного раздражённый, судя по тону. «Поехали! Неси!» И протянула руки. Парень не ответил, закатил глаза и молча поднял девушку на руки. Ключи от машины предварительно достал и правильно сделал, иначе Оля со стыда бы сгорела. Однако через пару секунд она вовсе пожалела, что села к нему в машину. Снова. Не хотела же. Думала, такси вызовет или же серого подключить. Но нет же. Она опять ехала с этим даркером, опять смотрела по сторонам и опять слушала этот надоедливый дурацкий рэп. За что же ей такое счастье? Интересно, он с первого раза не понял, что эта музыка раздражает девушку? «Если ты будешь всё время ехать с этими треками, я тебя утоплю в унитазе», — не выдержала Оля. «Да блин!» Парень резко затормозил на светофоре и повернулся к ней. «О, на лбу венка вздулась, глаза немного потемнели. Что же ты творишь, Оля?» «Что ты хочешь, чтобы я включил? Что, блин, что?» — прокричал Коля. С её губ едва не сорвался смешок, но девушка сдержалась. С огромным трудом, правда-правда. Смотреть на такого Колю было забавно. Даже перед репетицией парень не так сильно злился, когда она назвала его хренаркером. «Выключи свое дерьмо, сейчас врублю классику!» Девушка достала телефон. «Только не Моцарта. Тебе пожестче или помягче?» «Эм... Ладно, помягче», — ответила она, не обратив внимания на растерянность парня, и включила трек. Оля влилась в музыку, подпевала, подтанцовывала на месте, руками размахивала в разные стороны, пока Коля в это время вдавил педаль газа на зеленом сигнале. Ему некогда смотреть на девчонку, некогда даже треки слушать, но её идеальный вокал буквально пёр на него, с головой наваливался. Абстрагироваться невозможно, хотя, надо признать, песня действительно классная, зажигательная. Танцевать под неё хорошо, только... «А говорила, что рэп не любишь», — заметил Коля, усмехнувшись. «Это танцевальный рэп». «То есть у меня не танцевальный?» «Не особо, если честно». — сказала она уже не так нагло, как раньше, а осторожнее. — Почему? — Сама не знаю. Сейчас голова Оли была забита радостными эмоциями от песни, её любимой, кстати. Она когда-то под неё номер в школе ставила. — У тебя ужасный английский, — снова парень вклинился в песню. — У тебя тоже, — не отставала Оля. — Откуда ты знаешь? — Если ты ничего умнее Даркера не смог придумать, то вопросов нет. — Аргумент? — Ещё какой. — По крайней мере, Оля в этом абсолютно уверена. Однако хозяин сценического псевдонима в корне был не согласен. «Ставь сначала свою песенку». «Это вызов? Нет, он серьезно сейчас? Даркер только рэп читает, а не поет. Решил ее на понт взять? но ну, посмотрим, что покажет этот хренаркер». И он запел. Причем так, что девушка не заметила, как прислушивается, как наслаждается, И хочет ещё услышать прекрасный голос, от которого улыбка на губах расцветала сама по себе. Он звучал гораздо красивее, чем читка. Скользил, как по маслу. Ласкал слух своим бархатом. И вообще. — Так, стоп. Оля, соберись. Не будь тряпкой. Чего лужицей растеклась? У него такой же голос, как и у остальных певцов. Такой же тенор или... Нет, всё-таки иной. Хоть сто раз отрицай. — Довольно? — А? Что? Оля внимательно посмотрела на Колю. Небольшое уточнение. На удовлетворённого Колю. На его смеющиеся кошачьи глаза, на его улыбку и на руки, уверенно держащие руль. И это тот самый Даркер, который её вечно доставал? Точно он? Наверное. Иначе как объяснить, что девушка слишком долго рассматривала парня, словно впервые видела? «Ещё что-то включишь?» — спросил Коля. «А?» «Слушай, не тормози, не хочешь? Дальше своё включу и...» «Нет, сейчас трек найду!» И она уже знала, что поставить. То, что даст девушке возможность ещё немного насладиться его пением. Красивым, таким мелодичным и... и... Прилагательные в голове закончились. Ошибка системы. «Кофе мой друг, музыка мой драк. И всё, что вокруг, я могу сыграть». «Но всё, Оля, понесло тебя по полной программе. Вот скажи, чем ты думала, когда просила спеть ещё одну любимую песню? Головой? Очень в этом сомневаюсь. Смотри, не влюбись в обладателя голоса». «Ещё что-то спеть?» — снова спросил Коля, и снова девушка не сразу вернулась с небес на землю. «Почему ты не поёшь на сцене?» На мгновение в салоне повисла тишина. давящая немного напряжённое. Но всего на мгновение. И даже новая остановка у светофора не растянула её. Однако за это время Оля заметила маленькую деталь, на которую бы не обратила внимания раньше, не будь она в состоянии эйфории от прекрасного голоса. В его глазах появилась грусть. «Не знаю, просто не хочу». До Олиного дома ребята доехали в полной тишине. Коля больше не пел, не улыбался, вообще никаких эмоций на лице не выражал, в то время как сама пострадавшая весело подпевала. Дорога — мой дом, небо — моя тетрадь. Пока мы вдвоём, мы точно не будем спать. По мнению Коли, песня — полный бред. Ну, может, текст ещё ничего и голос, её голос, немного фальшивый, но звучал довольно красиво. И она красиво выглядела, прикрыв глаза и подпевая пухлыми губками парню из группы. Коля чуть на красный не проехал, настолько часто мотал головой, глядя то на дорогу, то на Олю. «Зачем? Он совсем дурак?» Чуть жизнью не рискнул. Она всего лишь девчонка с растянутой ногой. Чего на неё смотреть? Насмотрелся уже за время репетиций. Но что-то его притягивало, словно мёдом намазали. А она не такая уж и уродливая, — подумал про себя парень, и снова, вернувшись к дороге, резко нажал на тормоз. «Ты слепой?» — воскликнула Оля. Та, между прочим, чуть слабовым стеклом не поцеловалась. «Водить научись!» И снова парень ничего не сказал, ведь в голове крутились иные мысли. Не то, как ей лучше ответить, а почему он вообще на неё отвлекался. Понравилась песня в её исполнении? Понравились эти слишком яркие волосы, непонятное платье и этот ужас вместо обычной обуви? О нет, Коля, прекращай, а то действительно в фонарь врежешься. — Сама дойдёшь? — спросил он, когда остановился около указанного дома. — Знаешь, я бы не отказалась от личного дворецкого, но твоего внимания слишком много на сегодня, мне нужен перерыв. На удивление Оле парень улыбнулся. Да, он не съязвил, не оскорбил, да вообще ничего не сказал. Просто растянул чуть полноватые губы в улыбке. Поверь, это взаимно. Нет, всё-таки испортил впечатление о себе. Лучше бы промолчал. Рецепт не забудь. Он потянулся до её рюкзака, положил в карман свёрнутую вдвое бумажку и сам, не специально, конечно, дотронулся до её ладони. Слегка. И так же быстро убрал руку, почувствовав что-то странное. В любой другой ситуации Оля бы пулей вылетела из его машины, но что-то пошло не так. Чисто физически не могла. Всё смотрела и смотрела на лобовое стекло, как дура, ощущала лёгкую боль в ноге. Смогла бы пройти пару метров и подняться на свой этаж, только... «Почему ты тогда назвал меня Коляном в клубе?» — выпалила она, внезапно вспомнив тот день. Ключевое слово — внезапно. Сидела себе, перебирала в памяти воспоминания минувших дней, вот и спросила. «Тебе подходило, ты на парня больше похожа. И фамилия красноречивая». «Что? Она на парня похожа? Он специально? Вот только что они ехали без пререкания и ссор, только что почти вместе напевали песню, Оле даже голос его понравился, а этот придурок... Да, придурок, самый настоящий, звезда недоделанная». «Кстати, без макияжа тебе лучше», — добавляет он. «Ага, тебе тоже». И тут-то Оля быстро, насколько позволили силы, выскользнула из машины и потопала к подъезду. Коля догонять её не стал, и слава богу. Нечего за ней идти, она же сейчас промахнуться может, если до драки дело дойдёт. Чёрт, о чём она думает? Какая драка? Им же скоро выступать. Тем более, как такого заботливого джентльмена можно ударить? Он её к доктору отнёс, обезболивающее захватил, до дома довёз. и ни одного язвительного слова не сказал. «Почти». Ключевое слово «почти» позволило девушке не испытывать чувство вины за своё поведение. Однако вместо него в душе таилось нечто другое. «Что именно?» «Понять это так и не смогла».